Примечание о методе работы над книгой Читателям следует знать, что в процессе работы над настоящей книгой я добросовестно использовал факты, изложенные в докладе комиссии Уоррена в книгах «Дело закрыто» Джеральда Познера и «Ревизии истории» Винсента Баглиози. Ли Харви Освальд всегда появляется только там, где он появляется в этих книгах, и всегда делает только то, что он делает в этих книгах. все приведенные мною конспирологические версии содержатся в вышеупомянутых книгах. В своей попытке разработать обоснованную версию, альтернативную по отношению к версии комиссии Орона, я не искажаю ни единого факта в целях подкрепления своей аргументации. Тем не менее, оставляю за собой право романиста приводить интерпретацию мотивов и причин. Для демонстрации моего метода Возьмем в качестве примера стрельбу из здания книгохранилища и бегство Освальда. Я считаю установленными фактами следующие события. Освальд произвел три выстрела. Он дослал последний патрон в патронник. Он прошел 30 метров по седьмому этажу с винтовкой в руках и спрятал ее на лестничной клетке. Он направился на север по Элм-стрит, сел в автобус... Затем взял такси и добрался до своего дома на бекли стрит в районе Оуклифф, где взял револьвер. Через 15 минут, в полутора километрах от дома, он застрелил офицера полиции Типпета, произведя контрольный выстрел ему в голову. Он был арестован в Техасском театре, спустя примерно 15 минут после этого комиссия Уоррена, Познер и Баглиози сходятся в этом. К этим фактам я добавил мотивы и логически обоснованные догадки, что Освальд планировал стрелять, когда Кеннеди окажется непосредственно под окном седьмого этажа, но почему-то упустил эту возможность. Что он произвел все три выстрела в спешке по удаляющейся мишени, в результате чего вероятность промаха возрастала со временем, и при третьем выстреле он все-таки случился. Что Освальд гораздо больше боялся предавших его соратников, нежели представителей закона, и это как раз и побудило его совершить чрезвычайно рискованную поездку через зону преступления домой за револьвером, что он произвел последний выстрел в голову офицера Типпета от злости на своих соратников. Следует также добавить, что все приведенные в книге данные по стрелковому оружию были проверены мною и моими коллегами из винтовки Винчестер модель 70 -264, Можно стрелять пулями Манлихер-Каркану, и при этом они достигают высокой скорости. Примечание. Стрелять пулями Манлихер-Каркану 267 в оболочке из ствола калибра 264 не рекомендуется, и то, что это получилось у нас без каких-либо последствий, не является гарантией того, что это получится у вас. Конец примечания. В книге приводится описание нескольких хитроумных уловок, подробности которых я намеренно опустил, дабы оградить людей, далеких от оружейной культуры, от излишнего риска, но которые легко осуществимы. Нужно сказать, что я сознательно избегал читать конспирологические книги и полностью дистанцировался от сообщества исследователей преступлений века, дабы случайно не посягнуть на чью-нибудь интеллектуальную собственность. Если же это все-таки произошло в той или иной мере, приношу свои извинения. У меня не было намерения красть чужой хлеб. Конец книги. Июнь 2015 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.